глава 15. ребека пятница 14 ноября две тысячи четырнадцатого года Ребекка стояла в своей гостиной, смотря на заплаканное лицо старшей дочери, и чувствовала себя совершенно беспомощной. «Джесси, знаю, у нас с самого начала всё немного не задалось. Меня это гложет каждый день. И я хочу тебе честно обо всём рассказать, правда. Но не всё так однозначно. Вся эта история крайне запутанная. Тебе просто нужно набраться терпения. Прошу тебя». Она протянула Джесси носовой платок. «Мне не стоило сюда приходить». «Нет, стоило, и я очень рада, что ты здесь», — начала Ребека, сев рядом с ней и взяв её за руку. «Но нам нужно многое наверстать. Я так давно всё хотела тебе объяснить, просто никогда не могла до тебя достучаться». «В каком это смысле?» — резко ответила Джесси, вырывая руку. Ребека с тревогой посмотрела на неё. «Я хочу сказать, что все эти годы я очень старалась наладить с тобой отношения». «Но, думаю, Лиз опасалась...» Ребекка помедлила, понимая, что любая критика в адрес мачехи Джесси только оттолкнёт её дочь. «Думаю, она считала, что тебя нужно оберегать, и её можно было понять. По крайней мере, она была рядом», — тихо сказала Джесси. Ребекка вздохнула и попыталась расслабиться. Её плечи были так напряжены, что уже начинали болеть. «Конечно же, «Я счастлива, что она так хорошо о тебе заботилась. Ты говоришь это неискренне. Она тебе никогда не нравилась. Уж не знаю, можно ли было вообще это не заметить». Джесси смотрела на неё точь-в-точь, точь, как тогда, когда Ребекка выбиралась к ней ещё подростку у Бэй на выходные, или когда сама Джесси приезжала к ней, Джону и единоутробной сестре, но, надувшись, проводила почти всё время в своей комнате. «Послушай меня, Джесси. Ты можешь поливать меня грязью, если тебе от этого легче. Пускай. Но мне не кажется, что это поможет нам добраться до правды». «Правды?» — усмехнулась Джесси. «Да у тебя аллергия на правду. Ты просто хочешь спрятаться от всего мира и сделать вид, словно меня с папой не существует». «Это не так. Я люблю тебя, Джесси. Мы с Айрис всё время говорим о тебе, о том, как мы хотели бы, чтобы ты была полноценной частью нашей семьи. но мне так сложно понять, как я могла бы восстановить наши отношения». Ребекка спотыкалась на каждом слове, боясь, что её дочь может в любой момент уйти. «Ну, могла хотя бы попытаться», — тихо произнесла Джесси. «Я пыталась, Джесси, клянусь». «Серьёзно? Сделать пару звонков и отправить открытку на день рождения? Это теперь называется «пытаться»?» — язвительно заметила Джесси. Ребекка тяжело вздохнула, не зная, куда деваться от отчаяния. «Джесси, я каждый день боролась за то, чтобы мне дали остаться с тобой. Я плакала каждую ночь, тоскуя по тебе на протяжении многих лет. Что, по-твоему, я должна была сделать?» «Не знаю. Ты могла бы жить у нашего дома и спать в машине, писать мне каждый день о том, как сильно ты меня любишь, найти хоть какой-то способ показать мне, что тебе не плевать». Джесси всплеснула руками. «Послушай, мне не кажется, что такой разговор нам поможет», — решительно проговорила Ребекка. «А мне помогает. Мы всю нашу жизнь притворялись, когда оказывались вместе. Приятно побыть честной хоть раз», — Джесси с вызовом посмотрела на мать. «Но мне было так сложно найти возможность поговорить с тобой, ведь Лис ни на минуту тебя не оставляла». «Что ж, теперь её нет», — с горечью ответила Джесси, закусив внутреннюю сторону щеки. «Я и представить себе не могу, как тебе тяжело. Она была тебе матерью с тех пор, как ты была ещё малышкой. Я очень старалась построить с ней отношения, клянусь. Я делала всё, что могла, но у неё очень суровый характер, а твой отец нанял её в няньке, даже не посоветовавшись со мной. Ситуация была непростой», — мягко произнесла Ребекка. «Что? Папа её нанял? Не ты?» Ребекка покачала головой. Он увидел её объявление в окне почты. Лиз искала работу. Я понимаю, он просто хотел помочь, но мне к тому моменту уже становилось лучше. Да, я всё ещё была истощена и принимала сильные антидепрессанты, но я справлялась. Мы с тобой начали сближаться. Я чувствовала себя сильнее, и уже появлялось ощущение, что мы проживём с тобой так всю жизнь. Ребекка наклонилась поближе к Джесси, воодушевлённая тем, что её дочь, казалось, была готова выслушать её версию событий хоть раз. «Я будила тебя в шесть, кормила тебя, и затем мы вместе ехали в больницу. Ты примерно с четырех месяцев весь день проводила в яслях. Но день этот был очень долгим, и твой отец очень беспокоился о нас обеих. Помню, как-то у меня не задалась неделя». Один из врачей подал на меня жалобу из-за того, что я каждый день уходила пораньше, чтобы забрать тебя и не могла работать сверхурочно. После того дня вернулась моя тревожность. Однажды твой отец провёл с Лиз собеседование, а я тогда была на работе. Мы с тобой вернулись домой, и он сказал, что у него есть план. Лиз должна была поселиться у нас дома и начать заботиться о тебе, чтобы на неделе я могла целиком посвятить себя работе. а в выходные мы бы проводили время вместе всей семьёй. «Значит, тебя никогда не было рядом», — нахмурилась Джесси, а потом ли с папой полюбили друг друга. Ребекка покачала головой. «Нам с твоим отцом никогда не следовало жениться. В основе нашего брака была лишь одна ночь, взрыв чувств после всего того, что мы пережили». «Хочешь сказать, меня тоже не должно было быть?» — возмутилась Джесси. «Нет-нет, я не это хотела сказать. Наши с ним отношения очень трудно описать. Мы выросли вместе, были не разлей вода. Я бежала к твоему отцу по вечерам, когда мой отец избивал мать, и его отец взял надо мной опеку, когда мои родители погибли. У нас всегда была невероятно сильная связь, но мы были скорее как брат и сестра. Он же хотел себе кого-то вроде Лис». Ему нужна была такая женщина, как Лиз, которая захотела бы жить в Сивью, всё время проводить дома, помогать ему по ферме. Но для меня это место было настолько сильно связано с теми чудовищными воспоминаниями, что мне было трудно справиться даже с самыми простыми вещами. И появление Лиз лишь всё усложнило между нами, между тобой и мной. Ты, конечно же, начала проводить с ней очень много времени, и вскоре я Ребекка сделала усилие, чтобы облечь болезненное воспоминание в слова «Вскоре я стала тебе не нужна». Ребекка взглянула на свою дочь. Джесси была погружена в свои мысли. «Послушай, Джесси, всё, что я хочу тебе сказать, пусть у меня и не очень получается, это что если ты хочешь узнать о том, что случилось, когда ты родилась, то я должна быть честна с тобой». «Но то, что я расскажу тебе, вполне возможно, не будет похоже на то, что тебе говорили об этом раньше. Я пойму, если тебя это расстроит». «Мне не рассказывали совсем ничего, вот в чём проблема. Не могу поверить в то, что ты сейчас рассказала про Лис. Мне казалось, что всё это было твоей идеей — найти няньку, стать свободной». Джесси покачала головой. «Нет, всё было совсем не так». «Но кажется, ты думаешь, что я оставила тебя», — осторожно добавила Ребека. «Но ведь это правда. Как ни крути, работа была для тебя важнее, чем я». Ребекка закусила губу от волнения. «Ты ошибаешься, Джесси. Но если ты хочешь услышать, что случилось на самом деле, то тебе, возможно, придётся услышать довольно неприятные вещи о твоём отце лис Я не говорю, что я ни в чём не виновата, но время действительно было непростым». «К тому же у меня почти не оставалось другого выбора». «Выбор всегда есть. Мой ребёнок ещё даже не родился, но я уже знаю, что никогда бы не смогла её никому отдать», ответила Джесси тихо, опустив голову и теребя в руках платок. «Это девочка?» — осторожно спросила Ребекка, и в этот миг будто луч счастья пробился сквозь пелену их болезненного разговора. Джесси кивнула. «Это замечательно». Ребекка бросилась к дочери и обняла её. Жду не дождусь встречи с ней. «Я всё время за неё переживаю, как будто я могу нечаянно ей навредить или...» «Навредить?» — переспросила Ребекка, нахмурившись. «Даже не знаю. Ты ведь тоже всё время переживала. Когда была беременна мной, с этого всё началось? Если честно, Джесси, я и вспомнить не могу, как всё началось. Но можешь хотя бы попытаться». Ребекка посмотрела Джесси в глаза. Они словно пронзали её насквозь. Глядя на неё с ожиданием, как будто у Ребекки были ответы на все животрепещущие вопросы её дочери. Прямо сейчас Джесси смотрела на неё с такой же надеждой, как и в тот день, когда она только родилась. Ребекка всё ещё слышала оглушительный плач младенцев в палате и грохот больничных тележек, Чудился яркий свет, который падал на неё, когда её зашивали, и тот голос в голове, который она начала слышать во время рождения Джесси. Пока Харви суетился вокруг неё, фотографируя их девочку, мужской голос становился всё громче, приводя её в ужас, пока, наконец, она не ощутила странное чувство, словно что-то щёлкнуло в её голове. И вдруг появился он. Детектив-инспектор Гибс, человек, который допрашивал её до самого рассвета, в ночь смерти её родителей, который так и не поверил ей и с тех самых пор преследовал её во снах, появился в углу её больничной палаты. Сложив руки на груди, он молча наблюдал за тем, как Ребекка держала на руках своего новорождённого ребёнка. И несмотря на весь её ужас и все её слёзы, Несмотря на то, что для нее он был таким же реальным, как и Харви, никто, кроме нее самой, не мог его увидеть.